Глава третья. Он решил поступить мудро, решать проблемы по мере их поступления. И проблемы эти начались, стоило внучке Зевса переселиться в поместье своего жениха. Старый Канатос просто сдал ему ее на руки, объявив, что им понадобится время, чтобы друг друга узнать. Бред. Больше не нелепицы ему слышать не приходилось. Он не собирался ни то что знакомиться с ней. Он не планировал ни семье ее представлять, ни друзьям. Дежурная свадебная церемония больше, на что ей стоило рассчитывать. Потому что это не брак, это прихоть, сходившего в могилу врага, решившего напоследок поглумиться над теми, с кем вел бизнес войны, когда Глеб еще под стол пешком ходил. Но так уж вышло, что старый Канатос пережил и деда, и отца Уварова. Вот только от мести не отказался. Выждал момент и ударил. И все-таки у него еще было время минимизировать возможные риски и негативные последствия. Выровнять ситуацию в конкурентной среде при помощи злосчастного договора с Канатосом и обернуть все к своей пользе. Только бы невеста... Под ногами не путалась. А она путалась? Ещё как. Маленькая бродяжка порой таскалась за ним по пятам и требовала ответов, притворяясь совершенно несведущей в больших планах своего деда. Чтобы Канатос внедрил в их дом своего шпиона без каких-либо далеко идущих намерений? Да за кого они его держали? Несколько десятков лет непримиримой вражды? Внезапное предложение о мире под предлогом сохранения наследия обеих семей и безо всяких задних мыслей. Это заставило его невольно скривить в едкой усмешке губы. Когда девчонка в очередной раз забросала его расспросами, стоило ему показаться в поле ее видимости. Уваров подумывал запереть ее в дальнем крыле, а ключ забросить подальше до самой свадьбы. Свадьба. «Мать твою свадьбы!» Он постоянно забывал, что ждало его через месяц. «Вы обязаны хоть что-нибудь мне объяснить?» Он опустил на нее взгляд. Наконец-то, снизойдя до ответа. «Обязан». Любопытная формулировка. Голубые глаза метали молнии, Бледное лицо побледнело еще сильнее. «Я не позволю вам обращаться со мной, как с бессловесной скотиной!» как как с куском мяса. Красочно, но избито. Глеб прислонился к подоконнику одного из многочисленных окон галереи, в которой бродяжка подловила его, когда он направлялся в свой кабинет. Во имя всего у него не было времени на эти пустые сотрясания воздуха. У него дел выше крыши, но у девчонки был вид разъяренной баллонки, грозившейся вцепиться в его ногу, если он только посмеет, «Ретироваться. Послушай, я ничего тебе не обязан. Ничего, кроме указанного в чертовой приписке к договору, которую юристы, твоего чертова деда, умудрились ввинтить, потому что мои, очевидно, зря получают бешеные бабки, которые я им плачу за то, чтобы не попадать в такие вот ситуации». Он и сам не заметил, когда его голос... Поднялся на опасную высоту. Девчонка сглотнула, но не отступила. «Вы согласились с этой припиской!» Безжалостно надавила она на больное. «Имейте совесть и милосердие объяснить, почему я обязана выходить за вас замуж, а вы жениться на мне! Ведь не может же быть, чтобы все это нельзя было как-нибудь отменить!» «Ты меньше всего нуждам мне в качестве жены!» И если бы я смог сделать хоть что-нибудь, чтобы избавиться от тебя, я бы это уже сделал. Такого объяснения ты хотела?» Он ждал слез и причитаний. Ждал ядовитого выпада, но девчонка смотрела на него с... с сожалением. Потом вздохнула и качнула головой. «Просто... просто поразительно! Это надо же уродиться таким красивым снаружи! И таким безобразным внутри. И на этой фразе в тот день она оставила его в покое. Дьявольское создание не приближалось к нему ровно до тех пор, пока не подвернулась очередная удобная возможность. Перед этим она предприняла пару попыток сбежать. Но охрана, не в пример его юристам, сработала четко и без последствий. Беглянку вернули. Не хватало еще чтобы старый хрыч использовал эти ее выбрыки как повод расторгнуть договор. Глеб продолжал ждать от него какого-нибудь удара, который попросту не сумел просчитать и предугадать. Поэтому рисковать явно не стоило. «И что? Мне Сиднем сидеть в ваших хоромах? Пока? Пока не придет день свадьбы?» Она торчала в дверях парадной гостиной, куда его по дурости занесло. «Сообщи моему помощнику о предпочитаемых активностях, и он их тебе организует», — отмахнулся он и сбежал из гостиной от греха подальше. Но бродяжка не только со своими активностями не разобралась, она и в его досуг лезть умудрялась. Предстоящая свадьба ничего не меняла. Наследие, о котором вещал Канатос, ни о каком наследии не могло быть и речи. Он не собирался дарить своему врагу правнуков, не собирался тащить шпионку в постель, тем более, что там и без нее было тесно. И уж тем более не предполагал, что через пару недель после знакомства дикое создание закатит истерику прямиком в его спальне. Он не собирался рвать свои связи и прекращать проводить свой досуг так, как считал нужным. Она посчитала это изменой. «Я же...» «Я твоя невеста!» Он крепко держал ее за руку, обезопасив себя от неминуемой пощечины и с удивлением следил, как в голубых глазах закипают слезы. «Ты не моя невеста!» прорычал он, напоминая. «Ты — приложение к договору». И он был прав на все сто процентов. «Но... уходи!» Он подтолкнул ее к двери. «Уходи!» «Не порти мне вечер!» Девчонка скрылась за дверью. Он наклонился, поднял с пола рубашку и натянул на плечи. «Глеб!» Марго потянулась к нему из постели. «Иди ко мне! Забудь ты про эту шумную идиотку!» «Одевайся!» — велел он. «Где выход, ты знаешь!» И, не оборачиваясь, вышел из спальни. Бродяжка умудрилась в который раз испортить ему вечер.